Майя. Июнь 2007 года. Полнолуние. 13, 49, 44 Глава 27. Было уже далеко за полночь, когда я закончила читать последние письма. Изабелла Бонифацио на борту парохода направлялась домой, в Бразилию, где ее ждала встреча с женихом, которого она не любит. А позади остался мужчина всей ее жизни. Лорен Бройле. Минуточку, минуточку. Лау. Кровь застроилась по моим жилам с удвоенной скоростью, ибо меня вдруг осенила догадка. Теперь я наверняка знаю, что означают первые три буквы на оборотной стороне мыльного камня. Конечно же, это имя Лорен. Ведь именно так звали тайную любовь Изабеллы. И та скульптура женщины, сидящей на стуле, что стоит в саду виллы Касса, — это та самая скульптура, позируя для которой Изабелла провела столько головокружительных часов в парижской мастерской скульптора. Так или не так, вопрос в другом. Каким образом эта скульптура оказалась в Бразилии? Вот над этим ещё придётся поломать голову. Завтра я снова перечитаю все письма. Ведь когда я читала их в первый раз, то мне не терпелось поскорее узнать историю Изабеллы целиком, а потому я не придавала особого значения всяким мелким подробностям. А еще я обязательно поищу в интернете информацию о Лорене Бройле. Наверняка его имя известно в мире искусства. Но на сегодня хватит. Чувствуя безмерную усталость, я стащила с себя одежду, залезла в кровать, укуталась простыней и почти мгновенно уснула, положив руку на пачку с письмами, с которых началась и моя собственная история. Утром я проснулась от каких-то непонятных резких звуков. Спустя пару секунд сообразила что это трезвонит телефон, стоящий на прикроватной тумбочке. Сняла трубку, приложила ее к уху и сонным голосом выдохнула. «Алло?» «Майя, это я, Флориано. Как вы себя чувствуете?» «Я... Мне гораздо лучше, спасибо». Я мгновенно почувствовала угрызение совести за то, что вчера вечером сказала флориана неправду. «Отлично. Так мы сегодня встречаемся?» «У меня для вас куча информации, есть что рассказать». И мне тоже подумала я про себя, но вслух сказала, «Конечно, встречаемся». «Погода сегодня прекрасная. Давайте для начала просто прогуляемся по пляжу. Я буду ждать вас ровно в одиннадцать в вестибюле внизу. Идёт?» «Идёт. Но только, Флориана, пожалуйста, если у вас есть какие-то неотложные дела, то я...» «Майя, не забывайте, я ведь романист». А для любого писателя найти подходящий предлог для того, чтобы уже с самого утра не садиться за рабочий стол, это всегда большая удача. Итак, через час встречаемся. Я заказала завтрак в номер. Попутно перечитала заново несколько писем, чтобы освежить в своей памяти их содержание. Потом, глянув на часы, приняла на скорую руку душ и помчалась вниз. Ровно в одиннадцать я была в холле гостиницы, как и договаривались. Флориан уже поджидал меня. Он сидел, погруженный в чтение какой-то бумаги, которую, судя по всему, извлек из пухлой пластиковой папки, лежавшей у него на коленях. «Доброе утро!» — поприветствовала я его. «Доброе утро!» — ответил он, поднимая на меня глаза. «Отлично выглядите!» «Да, со мной все в порядке. Я уселась рядом с ним, горя желанием немедленно повиниться за вчерашнее. Флориан, у меня не было никаких проблем с желудком». Я осталась у себя в номере совсем по другой причине. Яра, старая служанка сеньоры Карвальо, вручила мне сверток перед тем, как я с ней попрощалась. Но она попросила никому ничего не говорить об этом. И я пообещала. — Понятно. флориано удивленно вскинул брови, выслушав мою новость. — И что интересного было в этом пакете? — Там были письма, которые в свое время... Изабелла Бонифацио писала своей служанке. Её звали лоен фагундос Это мать Яры. «Очень хорошо. Простите, что вчера я ничего вам не сказала, но мне захотелось вначале прочитать письма самой. И прошу вас, пообещайте никому о них не рассказывать. Яра ужасно боится своей хозяйки. Вдруг сеньора Карвалью как-то прознает, что она отдала мне эти письма. Конечно, я буду молчать. Какие проблемы?» Он, понимающий, кивнул в знак согласия. «В конце концов, это же ваша история, не моя. А вы, как мне кажется, вообще относитесь к тем людям, которые с большим трудом доверяют другим. Уверен, у вас и других тайн, помимо писем, полным-полно. Так вы все же хотите поделиться со мной содержанием этих писем или нет? Решайте сами. Меня устроит любой вариант, и я не обижусь на вас, если вы ответите отказом. Конечно, хочу». «Более того, я буду рада познакомить вас с письмами», — ответила я, несколько раздосадованная тем, насколько точно он определил суть моего характера. Но разве не то же самое написал мне отец в своем прощальном письме? «Тогда отправляемся на прогулку, а по пути будем вести наши разговоры». Мы с Флорианом вышли из отеля, пересекли проезжую часть дороги и двинулись вдоль побережья по широкому тротуару, предназначенному для пеших прогулок. В многочисленных киосках и палатках шла оживлённая торговля. Продавали свежую кокосовую воду, пиво, всевозможные лёгкие закуски для отдыхающих. И вокруг каждой торговой точки уже толпился народ. «Прогуляемся до Копа-Кабаны. Я покажу вам, где именно состоялась роскошная свадьба вашей прабабушки». «И где она отметила своё летие напомнила я. «Точно». У меня, кстати, есть несколько снимков из старых газет, которые я нарыл в библиотеке, и об этом событии тоже. Итак, Майя, для начала поделитесь со мной тем, что уже накопали вы. Мы шли вдоль пляжа Ипанема, и я рассказывала флориана максимально точно, воспроизводя содержание прочитанных писем и все подробности того, что мне удалось запомнить. Так незаметно для самих себя мы оказались на пляже Копа-Кабана и даже почти вплотную подошли к отелю «Дворец Копа-Кабана». Недавно отреставрированный, он сразу же бросался в глаза, сверкая на солнце своей белизной. Несомненно, одна из главных жемчужин в архитектурном облике Рио. «Действительно впечатляет», — коротко обронила я, разглядывая фасад. «Понятно, почему именно здесь решили устроить торжественный обед по случаю бракосочетания Густаво и Изабеллы. Я словно воочию вижу невесту. Вижу, как она стоит на ступеньках возле парадного входа в своем великолепном свадебном наряде, а вокруг все сливки Рио восторженно приветствуют молодых. Солнце уже припекало вовсю, а потому мы устроились под тентом за столиком возле одного из киосков. Флориану заказал себе пиво, а мне — кокосовую воду. «Первое, что я хочу сообщить вам», — начал Флориану, — Так это то, что мой приятель из исторического музея сумел расшифровать с помощью ультрафиолетового оборудования имена, написанные на обороте мыльного камня. Правда, дату он пока еще не разобрал, как и текст посвящения. Но два имени — это Изабелла Айрис Кабрал и Лорен Бройли. Благодаря вашим письмам мы теперь безошибочно знаем, что это тот самый молодой человек, в которого без памяти влюбилась Изабелла во время своего пребывания в Париже. Кстати, он стал очень знаменитым скульптором там, у себя, во Франции. Вот. Флориано извлёк из своей папки несколько страниц и вручил их мне. Здесь некоторые из его работ. Я глянула на перепечатанные из газет фотографии скульптуры Лорена Бройли. Та же мне по статуе в саду виллы Каса да Соркуэда с простота льющихся линий, с помощью которых скульптор мастерски передавал внешнее сходство своих моделей. Очень много скульптурных портретов военных, облаченных формой еще старого образца. Он сделал себе имя во время Второй мировой войны, причем не только как скульптор, но и как участник сопротивления, пояснил Флориану. На его страничке в Википедии сообщается, что он имеет боевые награды за проявленную храбрость. Вне всякого сомнения, очень интересный человек. А вот и его фотография. Как вы можете судить сами, далеко не безобразен. Я принялась разглядывать красивое лицо Лорена. Выразительные черты лица, точёный подбородок, чётко обозначенные скулы, чисто гальская внешность. А вот фотография Густава и Изабеллы в день их свадьбы. Я взяла фотографию и сразу же посмотрела не на невесту, а на Густаво. Разительный контраст с предыдущей фотографией. Чедушное тело, мелкие заостренные черты лица. Теперь мне понятно, почему Мария и Лиза обнаружила в Густаво сходство с Харьком. Однако вот глаза. Глаза у него добрые. Потом я взглянула на Изабеллу. Точная копия меня самой. Я уже приготовилась отложить фотографию в сторону, но тут заметила украшение у нее на шее. «О, мой бог!» — невольно вырвалось у меня. «Что такое?» «Взгляните!» Я показала на кулон, а мои пальцы инстинктивно сжали лунный камень на шее. Флориано внимательно изучил фотографию, потом перевел взгляд на меня. «Вы правы, Майя. По-моему, это одна и та же вещь». — Наверное, именно поэтому Яра и отдала мне письма. Она сказала, что сразу же узнала кулон. — Словом, вы, наконец, поверили в то, что связаны родственными узами с семейством Айрис Кабрал, да? Флориана посмотрела на меня с обнадеживающей улыбкой. — Теперь да. Впервые подтвердила я свое родство вслух. Столь вещественным доказательством невозможно пренебречь. — Рады? — Рада, но... Я отложила фотографии в сторону и тяжело вздохнула. Флориано закурил сигарету и молча стал разглядывать меня. «Что но?» — спросил он после некоторой паузы. Она бросила в Париже человека, которого любила всем сердцем и душой, вернулась к себе на родину и вышла замуж за мужчину, которого совсем не любила. Все это очень печально. «О, да вы, как я погляжу, романтик в душе, Майя!» «Никакой я не романтик, но трудно оставаться безучастной, когда читаешь письма Изабеллы Клойен, в которых она делится с верной подружкой детства своими чувствами к Клорену Бройли. Вы это скоро сами прочувствуете. Надеюсь, вы не заставите меня ждать слишком долго». «Конечно, не заставлю. Хотя, кто знает. Может, со стороны Изабеллы это была всего лишь мимолетная страсть, такое временное помрачение рассудка и ничего более». «И такой вариант тоже не исключен», — согласился со мной Флориану. «Но если бы это было так, то тогда почему ваш отец отдал вам этот кусочек мыльного камня в качестве путеводной нити, на тот случай, если вы захотите распутать свою историю до самого конца? Ведь было бы гораздо проще просто приложить фотографию Изабеллы и ее мужа». «Сама не знаю, почему он так сделал», — вздохнул я. «И боюсь эту загадку мне уже никогда не разгадать». Ведь после октября 1928 года, то есть с тех самых пор, как Изабелла покинула Париж и вернулась к себе в Рио, писем больше не было. По всему получается, что она вышла замуж за Густаву и на этом успокоилась. В отличие от вас, я думаю, что наша история на этом не заканчивается. флориана протянул мне еще одну фотокопию. Этот снимок сделан в январе 1929 года, а рядом текст — из которого следует, что на фотографии изображен гипсовый слепок головы Христа, который доставили в Бразилию из Франции. А вот этот диковинный предмет рядом с головой — это гигантских размеров ладонь руки Спасителя. Заметьте, на фотографии двое мужчин. В одном я узнал Эйтера Леви, руководителя строительных работ по воздвижению памятника Христу. А теперь повнимательнее приглядитесь ко второму мужчине. Для большей наглядности Флориан откнул пальцем в крохотную фигурку человека. Я стала вглядываться в черты его лица. Мужчина стоял, небрежно прислонившись к руке Христа. «Боже мой! Так ведь это же Лорен Бройли!» И именно он! Собственной персоной, так сказать!» «Значит, он был здесь, в Рио!» «Выходит, что да!» «Полагаю, цель его поездки, во всяком случае официальная, сопровождать груз из Франции». «Вполне возможно, он даже встречался с Изабеллой, как думаете?» «Как историк, я бы не стал торопиться с окончательными выводами, ведь пока нам наверняка известно лишь о чувствах Изабеллы к Лорену», напомнил мне Флориана. «А вот что касается чувств уже самого Лорена к ней, то мы лишь можем догадываться на сей счёт». «Вы правы». Но в своих письмах клоен Изабелла много рассказывает, как часами позировала в художественной мастерской поле Ландовски для той скульптуры, которая сегодня украшает сад виллы Касадас уркоэдас А еще она пишет о том, что Лорен умоляет ее остаться вместе с ним во Франции, не возвращаться назад на родину. Вдруг он специально приехал в Бразилию ради нее. Но как нам узнать, встречались ли они здесь, в Рио? а мы зададим этот вопрос вашей приятельнице, служанке Яре. Самым невозмутимым видом ответил Флориана. Коль скоро она отдала вам эти письма, то, следовательно, по каким-то только ей известным причинам она хочет, чтобы вы, в конце концов, докопались до всей правды. Но она же до смерти боится своей хозяйки Отдать письма — это одно дело, но начинать вести разговоры о том, что еще ей известно о моих родственниках — это совсем другое. «Майя, к черту ваши упаднические настроения!» — снова обрушился на меня Флориана. «Эта женщина доверяет вам настолько, что решилась расстаться с письмами, которые оставила ей на память ее мать. Разве этого мало? А сейчас, с вашего позволения, вернемся к вам в отель, и я приступлю к чтению этих писем». «Ладно», — согласилась я. Пока флориана сидел в моем номере и читал письма Изабеллы, я снова отправилась на пляж Иппонема и с удовольствием искупалась в бурных волнах Атлантического океана. Обсыхая на солнце после купания, я размышляла о том, что флориана скорее всего, прав. Я не должна отступать. Надо довести свое расследование до конца. Иначе зачем было тащиться на другой конец света? Должна же я, наконец, узнать всю правду о своей настоящей семье, Но вдруг меня стали одолевать непонятные страхи. Нежись на тёплом песке, я пыталась понять, откуда они взялись. Вполне возможно, моё нежелание продолжать копаться во всей этой истории связано с тем, что чем дальше мы продвигаемся в наших расследованиях, тем ближе финал, когда мне станут, наконец, известны имена моих настоящих родителей. Понятия не имею, жив они или нет. Как не имею ни малейшего понятия о том, Почему па Солт сознательно подсказал мне, в каком направлении стоит двигаться в процессе поисков? А в результате я окунулась в прошлое гораздо глубже, чем мне это по логике вещей было необходимо. И почему синьора Карвальо настроена так воинственно? Почему на отрез отказывается признать, что у ее дочери был ребенок? Ведь та молодая женщина вполне могла быть моей матерью и снова я вспомнила слова, выгравированные отцом на армиллярной сфере. Нет, я не могу поддаться страхам и не должна бежать прочь. Согласны снова прокатиться со мной на виллу Каса да Соркуэдес, чтобы встретиться с Ярой и попытаться разговорить ее? — спросила я Флориана по возвращении с пляжа. — Буду счастлив, — ответил он, не отрываясь от чтения очередного письма. — Скоро закончу. Мне тут осталось всего лишь пара писем. — Тогда я пока пойду приму душ. — Хорошо. Я скрылась за дверью ванной комнаты, разделась и вошла в душевую кабинку. Но острое чувство неловкости от того, что Флориана сидит за дверью в соседней комнате, не покидал меня. В конце концов, еще каких-то два дня тому назад он был для меня совершенно чужим человеком. Однако его раскованность, свободная манера общения и обходительность сделали свое дело». Мне стало казаться, что этого человека я знаю целую вечность. Но я же, в конце концов, перевела его роман — сложное произведение, полное философских рассуждений, хватающее за душу трогательностью сюжета, изобилующее описаниями человеческих страданий и боли. Впрочем, судя по книге, я ожидала увидеть перед собой гораздо более солидного, более серьезно относящегося к самому себе мужчину — совсем не похожего на того, кто сидит сейчас у меня в номере, в паре метров от ванной комнаты. Выйдя из ванной, я увидела, что Флориан уже сложил все письма в аккуратную стопочку и задумчиво уставился в окно на открывающуюся панораму пляжа. «Хотите положить письма в сейф?» — спросил он у меня. «Да». Он протянул мне стопку, я направилась к сейфу. «Благодарю вас, майя неожиданно сказал он. «За что?» спросила я, сосредоточенно набирая код, за возможность прикоснуться к чужой жизни, за то, что позволили мне прочитать эти глубоко личные письма. Уверен, многие мои коллеги-писатели отдали бы всё на свете, чтобы получить такую возможность. В этих письмах просто тьма самой поразительной информации. Подумать только... «Ваша прабабушка присутствовала при создании макета памятника Христу, жила под одной крышей вместе с семьей Эйтера Досилва Коста, долгие часы провела в художественной мастерской профессора Ландовски, имела возможность наблюдать за тем, как он изготавливает слепки отдельных фрагментов статую. Нет, это все поистине уникальная информация, и для меня большая честь получить к ней доступ, правда». Флориан ответил полушутливый поклон. «Это я вас должна благодарить. Да еще как! Ведь вы так помогли мне. Только благодаря вам у меня стало складываться воедино эта головоломка. Что ж, тогда поехали на виллу Лукаса, поищем там недостающие фрагменты вашей головоломки. Но только вам придется подождать меня в машине. Я ведь обещала Яре никому не говорить о письмах. Не хочу подрывать ее доверие ко мне». «С удовольствием сыграю роль водителя для сеньориты», — отреагировал на мои слова Флориана, широко улыбаясь. «Так мы едем?» Мы вышли из номера и направились к лифту. флориано нажал на кнопку вызова. Отворились створки, и мы зашли в кабинку. И тут я заметила, что Флориана внимательно разглядывает моё отражение в зеркальных стенках кабинки. «А вы уже успели загореть, и это вам идёт. А сейчас...» озабоченно добавил он, выходя из лифта и направляясь к дверям. «Вперёд и выше, к новым свершениям!» Через двадцать минут мы уже были на месте, припарковались на противоположной стороне дороги напротив виллы Каса-да-Суркуэдос. Для начала медленно проехались вдоль ржавых чугунных ворот и увидели, что они заперты на массивный висячий замок. Такого в прошлый раз не было. «Интересно, что бы это значило?» — сказала я, выбираясь из машины. — Может, сеньора карвалью испугалась, что мы снова неожиданно нагрянем к ней в гости? — И у меня та же мысль мелькнула, — ответил Флориано, направляясь вдоль давно не стриженной зелёной изгороди. — Пойду посмотрю, есть ли тут ещё какие-нибудь способы проникновения на территорию виллы, как законные, так и противоправные. Я же принялась разглядывать дом сквозь решётку ворот, чувствуя, как внутри меня нарастает беспокойство. «Вполне возможно, это чистое совпадение», — стала я прикидывать всевозможные варианты. И замок повесили не от нас, а просто потому, что старая дама и ее служанка отлучились куда-то из дома. Например, поехали навестить родственников. И именно сейчас я вдруг остро почувствовала, как же мне не терпится поскорее узнать всю правду о прошлом, частью которого, в чем я более не сомневалась, была и я сама. Но вот флориана снова вернулся ко мне. Этот дом похож на самую настоящую крепость. Я обошёл по периметру всю зелёную изгородь, нигде ни единой щели. Сквозь неё прорубить себе дорогу можно только с помощью бензопилы. Между прочим, все ставни на окнах с той стороны дома закрыты наглухо. Это я кое-как сумел разглядеть. Такое впечатление, что в доме никто не живёт. — А что, если они больше не вернутся сюда? — испуганно спросил я у Флориана. «Утверждать наверняка мы такое не можем, Майя. Будем считать, что сегодня нам просто не повезло. Взгляните. Вон почтовый ящик для корреспонденции, приходящий на виллу. Почему бы вам не оставить там коротенькую записку для Яры с указанием названия отеля, в котором вы остановились, и номером телефона? А если эту записку обнаружит старуха? Вот тут я могу гарантировать, такое исключено полностью». Не станет старуха сама тащиться к почтовому ящику и лично копаться в его содержимом. Она ведь дитя своего времени, когда такого рода работы выполнялась только слугами. Ей, скорее всего, почту подают на серебряном подносе», — добавил Флориана и широко улыбнулся. «Хорошо, я напишу», — неохотно согласилась я. Извлекла из сумочки записную книжку и ручку, а затем черкнула пару строк Яре, указав в записке всю информацию по совету Флориана. Всю дорогу назад я обречённо молчала. После радостного возбуждения, охватившего меня после прочтения писем Изабеллы и желания узнать обо всей этой истории как можно больше, наступил спад. «Надеюсь, у вас не возникло сейчас желания завязать с нашими поисками», прозорливо заметил Флориана, словно прочитав мои мысли, пока мы ехали по широкой автостраде вдоль пляжа ипанема «Конечно, нет», — ответила я. Просто на данный момент ума не приложу, куда двигаться дальше. Терпение, Майя. И еще раз терпение. Подождем, пока Яра откликнется на вашу записку. Также установим слежку за виллой, чтобы не прозевать тот момент, когда ее обитатели снова вернутся домой. Думаю, причина их исчезновения имеет свои вполне разумные объяснения. Никакой особой мистики вокруг этого события я не вижу а нам с вами следует подумать над удобоваримым объяснением случившегося. «Что, если они отправились навестить кого-то из родственников?» — озвучила я версию, уже крутившуюся в моей голове. «Возможно. Хотя, учитывая, каким ветхим созданием предстала перед нами старая дама, не думаю, что она решилась бы на длительную отлучку из дома. Да и ко всякой непритязательной светской болтовне она тоже, как мне кажется, мало расположена». А вдруг они уехали потому, что боятся нашего возвращения? И снова повторяю. Возможно, но маловероятно. сеньора Карвалью прожила в этом доме всю свою жизнь. И хотя она не изъявила особого желания вступать с нами в какие-то разговоры по поводу ваших с ней потенциальных родственных связей, мы-то, как она успела заметить, явились к ней безоружными, не размахивали у нее под носом, пистолетами или ножами. «Впрочем, — продолжил Флориана свои размышления, не отрывая глаз от дороги, — то, что ни хозяйки, ни ее служанки нет дома, — это факт. И тому я вижу лишь одно рациональное объяснение». «Какое?» «Скорее всего, сеньора Карвалью попала в больницу. Обзвоню-ка я все местные больницы и поинтересуюсь у них, не поступила ли к ним на лечение в течение последних суток моя драгоценная прабабушка». Я бросила на Флориана восхищенный взгляд. «А ведь вы наверняка правы. Сейчас за рулем ко мне, я поищу по справочнику телефоны всех больниц, расположенных рядом с виллой». Неожиданно Флориано свернулся в Вениде Веера Суту в сторону, противоположную той, где находился мой отель и куда мы направлялись изначально. флориана пожалуйста, не хочу доставлять вам дополнительные хлопоты. Сама поищу номера телефонов в интернете». «Майя, если можно, помолчите». «Знаете ли вы, что те письма, которые я прочитал сегодня утром, относятся к числу самых интересных документов, которые когда-либо попадали в мои руки? В них есть ещё кое-что, о чём я пока не упомянул в разговоре с вами, и это кое-что поистине бесценно. Быть может, именно эти письма помогут нам разгадать и понять многое из тех тайн, которыми окутана история создания статуи Христа. Получается, что мы помогаем друг другу только и всего?» «Но заранее предупреждаю, мой дом мало похож на дворец Копакабана», — шутливо добавил он, а машина тем временем удалялась всё дальше и дальше от Эпанемы. И вот флориана сделал ещё один крутой поворот вправо и затормозил, въехав на небольшую бетонную площадку напротив многоквартирного жилого дома, весьма ветхого на вид с облупившейся краской и осыпающейся со стен штукатуркой. Наверное, отсюда до моего отеля не больше десяти минут езды. Но впечатление такое, будто я попала в совершенно иной мир. «Ну вот мы и приехали», — сказал флориана когда мы вышли из машины и стали подниматься по ступенькам крыльца к входной двери. «Добро пожаловать в мои апартаменты», — последние слова он произнес почему-то на французском. «К сожалению, лифта у нас в доме нет». Он открыл дверь, ведущую в подъезд, и стал проворно подниматься по узкой лестнице, перешагивая сразу через две ступеньки. Я тоже карабкалась за ним. Один пролёт, другой, потом ещё и ещё. Наконец мы остановились на небольшой лестничной площадке, и Флориан тамкнул дверь своей квартиры. «Я, конечно, не самый большой любитель домашнего уюта, но это мой дом», — пояснил он, переступая порог квартиры. «Проходите, пожалуйста». Я немного замешкалась, снова испытав неприятное чувство страха. Как-никак, а я захожу в квартиру, в которой живёт одинокий мужчина, и при всём том, что он уже сделал для меня, при всём благородстве его побуждений и помыслов, этот мужчина мне по-прежнему чужой человек. Впрочем, я тут же отбросила все свои страхи в сторону, вспомнив его разговор по телефону в самый первый вечер нашего знакомства. Тогда он был вынужден срочно откланяться, чтобы вернуться домой и впустить в квартиру девушку, с которой он живёт после чего я смело проследовала за хозяином в гостиную. В гостиной, как заранее предупредил меня Флориана, действительно царил самый настоящий кавардак. Вокруг сваленные в кучу предметы и вещи, которыми попользовались, но потом забыли вернуть на прежнее место. Изрядно потрёпанный кожаный диван и кресло — места, где можно посидеть. Рядом журнальный столик, заваленный бумагами, книгами, пустыми контейнерами от еды. Пепельница, полная окурков — «Сейчас я отведу вас наверх. Там гораздо приятнее, честное слово», — обронил Флориана, шагая по коридору. Преодолели еще один пролет ступенек и снова оказались на небольшой лестничной площадке, откуда вело двое дверей. Флориан открыл одну из них, и я увидела террасу, почти полностью защищенную, свисающей сверху крышей. Возле стены примостился диван, стол и пара стульев. В дальнем углу рабочий стол с компьютером. Прямо над ним навесная книжная полка, заставленная книгами. Передняя часть террасы, слегка выступающая из-под крыши и открытая, как говорится, всем ветрам и непогодам, уставлена горшками с цветами, радующими глаз многообразием красок и оттенков. Растения слегка колышутся, словно вибрируют на открытом воздухе. «Вот здесь я живую работаю — пояснил флориана направляясь к компьютеру. — Устраивайтесь поудобнее. Он уселся за стол и включил компьютер. Я подошла к краю террасы, и меня сразу же обдало жаром палящего солнца. Опершись локтями оперила, я глянула вверх. Всего лишь в каких-то нескольких сотнях метров отсюда виднелось скопление лачуг самых причудливых форм и размеров. Крошечные домики буквально облепили весь склон горы. На крышах ребятишки запускают воздушных змеев. Они вздымаются ввысь и парят в небе, подгоняемые лёгким ветерком. Откуда-то доносится приглушённый шум, похожий на барабанную дробь. После безликости моего гостиничного номера я, кажется, впервые прикоснулась к реальной жизни Рио. Почувствовала настоящий пульс этого города. «Как красиво!» — восхищённо выдохнула я. «Это что, фавелла?» — я махнула рукой в сторону трущоб Да, и до недавнего времени фавела с очень дурной репутацией. Наркотики, убийства — вполне привычное дело в тамошней среде. И хотя фавела почти вплотную примыкает к Ипанеме, одному из самых фешенебельных районов Рио, селиться по соседству рискуют немногие. Правда, сейчас правительство, наконец, взяло из-за наведения порядка. Вроде даже стали выплачивать какие-то пособия обитателям фавелы хотя некоторые горожане полагают, что гораздо разумнее было бы направить выделяемые средства на организацию хотя бы элементарной медицинской помощи для всех этих людей. Но как бы то ни было, хоть какой-то шаг сделан в нужном направлении, что уже само по себе неплохо. «Сегодня ведь Бразилия развивается очень успешно, не так ли?» «Так», — согласился со мной Флориана. Но, как это обычно бывает во всех быстрорастущих экономиках, пропасть между сравнительно небольшим процентом населения, выигравшим от всех экономических реформ последних лет и разбогатевших на этих переменах, и остальной частью народа, по-прежнему прозябающей в нищете, просто колоссальная. Впрочем, подобная картина в наши дни наблюдается и в некоторых других странах. Например, в Индии или России. Однако, Флорианов вздохнул, Не станем мы далее вдаваться в рассуждения о социальном неравенстве, царящем в Бразилии. Хотя сам я на досуге люблю потолковать на эту тему. Но сегодня у нас на повестке дня другие проблемы. Он снова повернулся к компьютеру. Полагаю, что сеньора Карвальо — одна из тех немногих счастливец, которые пока еще по карману не обращаться за помощью к бесплатным муниципальным больницам, функционирующим в Рио. Условия там просто ужасные. Сейчас я постараюсь найти список частных больниц, «Выпишу их телефоны, а потом мы станем поочередно обзванивать их». «А, вот и он». Я подошла к компьютеру и пристроилась у Флориана за спиной. «Не больше десяти медицинских учреждений частного типа. Сейчас распечатаю номера их телефонов. Давайте каждый возьмет себе по половине номеров». «Не возражаю», — согласился Флориана. «Только не забудьте, когда свяжетесь с регистратурой...» Нужно обязательно представляться родственницей пациентки, которую вы разыскиваете. Скажем, ее внучкой. Он бросил на меня ироничный взгляд. В противном случае они даже не станут разговаривать с вами. Последующие 15 минут у нас ушли на телефонные звонки. Флориано спустился к себе вниз, чтобы не мешать мне, а я осталась на террасе, достала мобильник и стала методично обзванивать свою половину номеров. Увы, все мои звонки оказались безрезультатными». В каждом очередном учреждении мне сообщали, что за последние двадцать четыре часа сеньора Карвальо к ним в больницу не поступала Но вот на террасе, наконец, снова возник Флориана, на сей раз с подносом в руках. По его лицу я поняла, что и ему похвастаться особо нечем. «Выше голову моя! Не стоит так расстраиваться!» — поспешил он успокоить меня, выставляя на стол блюда с различными сортами сыра, солями и свежим багетом. «Давайте пока перекусим, а потом станем думать, что нам делать дальше». Я с жадностью набросилась на еду, сообразив, что уже седьмой час вечера, а я с утра ничего не ела. «Что такого интересного вы откопали в письмах Изабеллы? Такое, что, по вашим словам, может даже помочь в разгадке некоторых тайн, связанных со скульптурой Христа?» — спросила я, когда Флориана, покончив с едой, подошёл к краю террасы и закурил сигарету. «Дело в том...» Начал он, слегка перевесившись через балконные перила и глядя куда-то вдаль в сгущающиеся сумерки. Что в своих письмах Изабелла не раз упоминает имя Маргариды де Лопес Альмейда. Долгие годы считалось, что именно эта молодая дама стала для профессора Ландовски той моделью, с которой он скопировал руки своего Христа. И вот Изабелла подтверждает, да, действительно, маргарида стажировалась какое-то время в мастерской Ландовски, К тому же, по словам Изабеллы, её подруга была весьма одарённой пианисткой. И потом, на протяжении всей своей жизни, Маргарита никогда не отрицала упорно циркулирующие слухи о том, что именно её руки вдохновили скульптора в процессе работы над статуй. И только незадолго до своей смерти, а она умерла всего лишь несколько лет тому назад, маргарида наконец призналась, что Ландовский воспользовался слепками отнюдь не с её рук. Флориана бросил на меня внимательный взгляд, словно желая удостовериться в том, что я следую за ходом его мыслей. «Все правильно», — сказала я. Ведь в одном из своих писем Изабелла пишет, что слепок с ее рук был сделан одновременно со слепками рук маргариды «Именно». Разумеется, вполне возможно, что на заключительных этапах работы Ландовский отказался воспользоваться как одними слепками, так и другими. Но уж во всяком случае маргарида точно знала что на сей счет существуют большие сомнения. Кто знает, быть может, именно руки Изабеллы и послужили прототипом для рук Христа, ведь она же присутствовала в мастерской Ландовски в то же самое время, когда там находилась и Маргарида. Боже мой, я даже задохнулась от грандиозности всего того, что подразумевал Флориана. Выходит, именно руками моей прабабки Христос, широко разведя ладони в разные стороны с такой любовью, и состраданием объемлет мир, лежащий перед ним внизу. «По правде говоря, сомневаюсь, что нам удастся когда-нибудь докопаться до истины. Но теперь вам хотя бы понятно, почему эти письма так взволновали меня», — сказал флориана «И взволнуют еще многих других, если только Яра позволит вам придать их огласки и сделать доступными для всех желающих. Ведь речь уже идет не только об изысканиях, связанных с установлением вашей родословной майи, Здесь уже напрямую задействована история Бразилии. Вот почему мы должны постараться узнать как можно больше. — Согласна, должны. Но сейчас-то мы с вами находимся в полном тупике. Значит, надо искать новые пути и подходы к решению нашей проблемы. — Знаете, я вот о чем подумала. — О чем? — спросил Флориана. яра Яро-ясно дала нам понять, что ее хозяйка серьезно больна. Более того, сеньора Карвальо умирает. Поначалу я решила, что слова «яры» — это просто удобный предлог для того, чтобы побыстрее отвязаться от нас. Однако внешний вид сеньоры Карвальо действительно свидетельствует о том, что она очень слаба. Помните этот столик рядом с ней, заставленный бутылочками со снадобьями? У нас в Швейцарии в тех случаях, когда умирающий человек испытывает сильные физические страдания, больных помещают в хоспис. У вас в Бразилии существует нечто подобное? «Для богатых — да». «Кстати, один такой хоспис расположен в окрестностях Рио. Там трудятся монахини. Что ж, вполне возможно, ваша догадка, Майя, это именно то, что нам сейчас нужно. Ведь семейство Айрис Кабрал на протяжении долгих лет были ревностными католиками». Флориан уже приготовился снова вернуться к своему компьютеру, но в этот момент дверь широко распахнулась. В комнату стремительно ворвалась с невысокого роста темноглазая девчушка в розовых шортах и в футболке с изображением кошачьей морды на груди. Она тут же бросилась в объятия Флориана. «Папочка!» — радостно крикнула девочка. «Здравствуй, моя милая. Ну, как прошёл день?» — спросила у неё Флориана, широко улыбаясь. «Очень хорошо. Только я по тебе сильно соскучилась». Я посмотрела в сторону двери. На пороге стояла молодая стройная женщина. Она скользнула глазами по мне, поздоровалась с улыбкой на устах, потом повернулась к дочери. «Пошли, Валентина. Видишь, папа сейчас занят. А тебе надо принять душ. Мы после школы ходили купаться на пляж. На улице такая жара», — добавила она, не обращаясь ни к кому конкретно. «Папочка, можно я немного побуду с тобой?» — взмолилась Валентина, когда отец снова поставил её на пол. Пока ступай, прими душ, а когда надо будет укладываться спать, то ты принесёшь мне свою книгу, и я почитаю тебе на сон грядущий ещё одну главу из неё». Флориану нежно поцеловал девочку в тёмной кудряшки и слегка подтолкнул в сторону матери. «Увидимся позже, голубка моя». «Мне тоже пора», — сказала я, поднимаясь со своего места после того, как за ними закрылась дверь. «Я и так отняла у вас сегодня столько времени». «Подождите». «Все же нам стоит связаться с тем хосписом, про который я вам говорил», — откликнулся Флорианна, снова садясь за компьютер. У «Вас, красивая дочь, и на вас очень похоже», — обронила я. «Сколько ей?» «Шесть лет», — ответил Флорианна, проворно перебирая пальцами по клавиатуре. «Вот я вошел на их сайт. А вот и номер телефона, кстати». «Правда, едва ли мы застанем кого-нибудь в регистратуре в такое позднее время. Ну, хотя бы попытаемся». Флориано поспешно загнал цифры номера в свой мобильник и приложил трубку к уху. Прошло несколько секунд, после чего он слегка отстранил трубку. «У них есть еще телефон ночной скорой помощи, но, по-моему, если мы начнем трезвонить туда-то еще в такое неурочное время, то это может показаться подозрительным. Не будем испытывать судьбу». Одно дело — звонок от обеспокоенных родственников, когда они не могут точно установить, где именно находится в данную минуту близкий им человек. И совсем другое, когда член семьи не в курсе того, что их бабушку или прабабушку поместили в хоспис. Знаете что? Предлагаю завтра с самого утра прокатиться туда на машине и прямо на месте узнать, что, где и как. Но такая поездка может ничего не дать. Ещё один тупик. Очень даже может быть. «Но инстинкт почему-то подсказывает мне, что сейчас мы на верном пути. Молодец, Майя!» — похвалил он меня за своевременно подброшенную идею и одобрительно улыбнулся. «Вскоре я из вас сделаю самого заправского детектива-историка. Тогда до завтра, а сейчас я ухожу и оставляю вас на какое-то время в покое. Я подвезу вас в отель». Флориана тоже поднялся из-за стола. «Не надо», — твердо отказалась я. Я с удовольствием прогуляюсь пешком. «Хорошо. Тогда завтра ровно в двенадцать заезжаю за вами. У меня на половину десятого назначена встреча с учительницей Валентины. В школе считают, что у ребёнка нет абсолютно никаких способностей к чтению». Неожиданно признался Флорианна и тяжело вздохнул. «Не расстраивайтесь, флориана Поспешил я успокоить его. «Всё возможно, конечно. ну вот, к примеру, одна из моих сестёр, её зовут Электро». У неё тоже были проблемы с чтением. А между тем она милейшее создание на свете. Пожалуй, лучше неё человека и не сыскать. Доброй вам ночи, Флориана».